Глава 14. Привлекайте деньги и будьте богаты. Преграды на пути к богатству существуют лишь в вашем сознании. Избавьтесь от них. Джозеф Мерфи называет бедность душевной и психической болезнью. Зачем быть бедным, когда мы живем в изобильном мироздании, готовом одарить нас всеми необходимыми благами? Если богатство кажется вам недостижимым, это значит, вы страдаете заболеванием сознания, внутренними конфликтами мышления. Это значит, в вашем подсознании существуют серьезные преграды. Причины только в этом. Но эти преграды преодолимы. Универсальный созидательный принцип жизни влечет вас к развитию и росту, к большему процветанию и достатку. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы жить в трущобах, носить отрепья и голодать. Вы должны быть счастливы, должны преуспевать и процветать. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Существует несколько основных преград, мешающих вам разбогатеть. Вот они. Чувство, что вы недостойны богатства. Отношение к деньгам как к злу. Привычка осуждать и ругать богатых людей. Желание получать жизненные блага бесплатно или очень дешево. Стремление получать деньги любой ценой. Преодолев эти преграды, глубоко засевшие в подсознании очень многих людей, вы расчистите себе тропу к богатству, и уже ничто не помешает вам наслаждаться изобильными дарами мироздания. Для этого нужно сделать следующее: поверить, что вы имеете право на богатство, научиться правильно относиться к деньгам, научиться радоваться за тех, кто разбогател, принять, как аксиому, что за все надо платить, помнить, что деньги это не цель жизни. Давайте рассмотрим все эти пять пунктов по порядку. Поверьте, что вы имеете право на богатство. Может быть, вы вовсе не считаете, что недостойны богатства, но денег у вас все равно нет? Значит, ваше убеждение не проникло в подсознание. Вы повторяете себе, что достойны богатства, а подсознание не верит. Почему? Потому что вы сами не до конца в это верите. Вам будет гораздо легче в это поверить, если вы усвоите простую истину. Не только вы, а каждый человек имеет право на богатство. Может быть, когда вы говорите себе: "Я имею право на богатство", вам кажется, что таким образом вы противопоставляете себя другим, ставите себя выше других? Подсознание может сопротивляться этому. Начните говорить так: "Я, как и каждый человек, имею право на богатство". Почему каждый имеет право на богатство? Каждый человек приходит в этот мир, чтобы расти в духовном, умственном и материальном отношении. Помните, ресурсы Вселенной неисчерпаемы, и только если вы сами считаете себя недостойным владеть богатствами мира, только в этом случае вы будете испытывать недостаток средств. Ведь ваше подсознание будет считать истиной то, что деньги даются только тяжелым трудом и в ограниченном количестве. Знайте, Желание быть богатым это нормальное стремление к более полной и насыщенной жизни. Перестаньте думать, что богатство удел жуликов и воров, и что честный человек это всегда нищий человек. Поменяйте свои установки и измените жизнь. Упражнение первое. Построение сознания богатого человека. Останьтесь в одиночестве, расслабьтесь, сядьте неподвижно, закройте глаза. Сделайте глубокий вдох. Сосредоточьтесь на этом. Выдышите свободно, не задумываясь о том, хватит ли вам воздуха. На выдохе скажите: "Богатство воздух, которым я дышу". Сделайте вдох и повторите слово "богатство". Выполняйте упражнение по 5 минут 3-4 раза в день. Следующее упражнение также поможет формированию сознания богатого человека. Упражнение второе. Деньги на себя. Когда вы формируете свой ежемесячный бюджет, выделите из него сумму, которая предназначена только для вас. Она не обязательно должна быть большой. Главное, что предназначается сумма только для вас. Вы можете разделить деньги на несколько частей или взять целиком и положить их в свой кошелек. Помните, Никогда, ни при каких обстоятельствах вы не можете потратить эти деньги на продукты или какие-то другие семейные нужды. Эти деньги должны лежать у вас в кошельке на тот случай, если вам вдруг захочется спонтанно истратить их на себя. В рутине повседневной жизни сумма, которую вы выделили себе, должна придавать вам уверенность, согревать вас. Когда день не задался, когда вам грустно или у вас какие-то неприятности, возьмите и потратьте эти деньги. Как именно сделать это, решайте сами. Но помните, вы должны получить радость от того, что вы сделали, и ни в коем случае не должны сомневаться в своих действиях. Научитесь правильно относиться к деньгам. Некоторые люди говорят: "Деньги зло. От них все беды". Не относитесь ли вы к таким людям? В этом случае вы подсознательно отталкиваете от себя деньги. Ведь если деньги зло, то ваше подсознание будет просто противиться тому, чтобы вы могли их получать. Вы же не можете делать себе зла. Осознайте, что деньги как таковые не являются ни добром, ни злом. Это просто средство обмена, призванное облегчить вам получение необходимых благ. Не осуждайте деньги, не ругайте и не критикуйте их. Мы теряем все то, что ругаем. Таков закон мироздания. Упражнение третье. Я люблю деньги. Несколько раз в день повторяйте аффирмацию, которую предлагает Джозеф Мерфи. Я люблю деньги. Мне нравятся деньги. Я применяю их мудро, созидательно и рассудительно. Деньги обильно и постоянно циркулируют в моей жизни, и поток их чудесным образом приумножается, возвращается ко мне сторицей. Это хорошо и даже очень хорошо. Деньги проливаются на меня лавиной процветания. Я трачу их только на добро и благодарен за добро и за сокровище своего ума. Вы уже твердо усвоили, что богатство и счастье зависят только от вас. Только вы кузнец своего счастья. Только вы и никто другой делаете свою жизнь такой, какой вы сами хотите. Только от вас зависит, будете вы богаты или нет. Представьте, что ваша жизнь река. Вы в потоке, который постоянно приносит к вам что-то хорошее. Этот поток никогда не иссякнет. Войдите в этот поток. Ощутите все его тепло, всю его силу. Он несёт изобилие, и не только материальное. Он несет чувство наполненности, богатство вашей жизни. Упражнение четвертое. Денежный поток. Представьте, что деньги это поток энергии. Вы можете привлечь этот поток, чтобы он постоянно проходил через вашу жизнь и никогда не иссякал. Представьте этот поток так, как вам больше нравится. Как широкую полноводную реку или яркий луч света, а может, как поток звуков, прекрасной мелодии или льющийся потоком аромат цветов. Представьте, что вы внутри этого потока. Купаетесь в реке или стоите в луче света или словно плывете в волнах музыки, аромата. Этот поток течет свободно. Вам не нужно пытаться задержать его, оставить при себе. Он изобилен и бесконечен. Он и так всегда с вами. Его не нужно привязывать к себе, ведь он никуда не денется. Представьте, что вы позволяете потоку течь свободно. Вы знаете, что уходящая энергия тут же будет возмещена той, что движется к вам. Представляя себя свободно купающимся в потоке, повторяйте аффирмации. Я от рождения обладаю правом на процветание, счастье и успех. Деньги текут ко мне мощным естественным потоком, бесконечным и щедрым. Я купаюсь в денежном потоке, бесконечном и изобильном. Денежное изобилие прибывает ко мне. Я открыто и охотно делюсь своими талантами, и на меня с нисходит настоящее финансовое благословение. Денно и ночно я процветаю во всех областях своих интересов. Научитесь радоваться за тех, кто разбогател. Если, видя богатых людей, вы злитесь и завидуете, если говорите: "Он бандит, жулик, честным путем невозможно разбогатеть", вы отталкиваете от себя богатство. Ведь если вы разбогатеете, получится, что вы тоже жулик и бандит. Ваше подсознание просто не позволит вам стать одним из тех людей, кого вы осуждаете. Безусловно, есть люди, разбогатевшие нечестным путем. Но заметьте, у таких богатство не задерживается надолго. Все обладатели прочных, надежных состояний это обычно достойные люди, которые много трудятся и приносят благо другим. Вы тоже можете стать одним из них, если перестанете осуждать богатых и научитесь радоваться за них. Мысленно желайте им еще большего богатства и процветания. Таким образом, вы того же самого будете желать и себе. Упражнение пятое. Радуйтесь чужому богатству. Обратите внимание на то, какие мысли у вас возникают, когда вы видите какие-то дорогие вещи, принадлежащие другим людям. Если возникают недобрые мысли или хотя бы намек на зависть, Или мысли о том, что это все не для вас, сразу же пресекайте их и заменяйте на другие. Например, увидели дорогой автомобиль, роскошный дом или витрину с драгоценностями, сразу же говорите себе: "Вот это мне подходит". Если это есть у кого-то, значит, может быть и у меня. Какая красота, роскошь, как прекрасно, что в мире это есть. Как я рад, что у кого-то это есть. Я искренне рад за них. Придумайте свои формулировки. Заметьте, ваши слова должны звучать именно искренне, без тени иронии или сарказма, безо всякого оттенка зависти или других недобрых чувств. Делайте так изо дня в день, и вы сами не заметите, как для вашего сознания и подсознания дорогие вещи станут чем-то естественным, само собой разумеющимся, что позволит им беспрепятственно входить в вашу жизнь. Чтобы преодолеть предубеждение, что богатством обладают лишь жулики и разные другие нехорошие люди, начните планировать те добрые дела, на которые можно потратить деньги. Пусть этих денег у вас еще нет, но когда ваше подсознание убедится, что вы готовы тратить деньги на добро, они у вас появятся. Добро это не только благотворительность, как думают многие. Вы можете с помощью денег сделать очень много добра для себя и своей семьи а также для других людей, например, производя и продавая какие-то хорошие и нужные вещи. С помощью денег можно учиться и путешествовать, самосовершенствоваться и развиваться, можно также учить и просвещать других. Да мало ли еще хороших дел, которые можно делать при помощи денег. Чем больше таких дел вы найдете, тем сильнее в ваше подсознание войдет мысль: деньги хорошая вещь, с помощью которой Хорошие люди могут делать много хорошего для себя и других. Упражнение шестое. Деньги, благо. Перед выполнением упражнения расслабьтесь, настройтесь на позитивную волну, отриньте все страхи и сомнения. При необходимости выполните соответствующие упражнения. Придумайте и запишите аффирмацию, которая будет декларировать, что вы а Позитивно относитесь к деньгам. Мне нравятся деньги. Деньги это хорошо. Б. Обращайтесь с ними с мудростью и спокойствием. Деньги свободно и обильно циркулируют в моей жизни. Я знаю их ценность, но помню, что они только средства. В. Тратите их на добро. Я трачу деньги на благие дела. Г. Благодарите мир за все то, что приходит в вашу жизнь. Я благодарю Вселенную, Бога мироздания за все подарки, которые она дарит мне. Повторяйте эту аффирмацию несколько раз в день. Примите как аксиому, что за все надо платить. Ничего бесплатного в мире не бывает. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Если вы хотите получать жизненные блага бесплатно или очень дешево, Вы нарушаете нормальную циркуляцию денежной энергии в своей жизни. Не желая отдавать, а желая только получать, вы остановите денежный поток, и деньги перестанут к вам приходить. Ведь в таком случае с точки зрения вашего подсознания они вам и не нужны. Зачем они вам, если вы не хотите ими пользоваться? Пользуйтесь деньгами. Отдавайте их с радостью, не скупитесь. Если вам понравилась какая-то дорогая вещь, никогда не стремитесь покупать то, что подешевле. Когда вы платите дорого, у вас появляется ощущение достатка. Вы чувствуете, что можете себе это позволить. Чем больше вы тратите, тем больше к вам будет приходить. Упражнение седьмое. Учитесь отдавать и делиться. Если вы хотите получать много денег, начните с того, что обдумайте. Что вы можете дать взамен этих денег? Что вы можете дать миру, людям, мирозданию? Составьте план маленьких, но ежедневных перемен вашей жизни, связанных с новой привычкой: делиться, отдавать, не скупиться и не экономить на себе. Если вы наделены талантами, то обязаны их реализовать, поделиться их плодами. Это будет ваш дар мирозданию, ваш долг, который вы возвращаете Богу. Если вы можете и умеете что-то делать, то должны делиться с людьми, давать им то хорошее, что они хотят получить. Подумайте, что это может быть. Пересмотрите свой гардероб. Если есть хорошие вещи, которые вам не нужны, подумайте, кому они могут понадобиться и поделитесь. Если даже у вас пока нет избытка того, чем можно делиться, все равно начните делиться добрым словом, участием, пожеланиям добра, счастья, здоровья, денег. Желая другим денег, вы желаете их и себе. Если вам нужны хорошие вещи, не скупитесь платить за них. Подумайте, нет ли у вас привычки покупать что подешевле. Купите хотя бы какую-то мелочь, но дорогую. Это поможет произвести благие перемены в вашем сознании. Известен случай, когда для одной женщины путь к успеху открыла покупка дорогой, по ее мнению, туалетной бумаги. Поменяйте свои привычки и правила хотя бы в мелочах. Вы никогда не ездите на такси из экономии? Позвольте себе это хотя бы раз. Вы привыкли покупать дешевую косметику, отказываетесь от фруктов и всячески экономите на себе? Измените это. Не бойтесь, что останетесь ни с чем. Когда мы отдаем, мы расчищаем место для поступления новых жизненных благ. Денежный поток должен течь. Если ушло что-то, что-то придет на освободившееся место. Так действует закон отдачи и получения. Привычный устой. Нанесет ли урон бюджету одна поездка на такси? Стоит ли покупать дешевую косметику и экономить на себе? Так ли необходимо экономить и не покупать себе и родным фрукты? Помните, что деньги это не цель жизни. Цель вашей жизни любовь, счастье, творчество, самореализация, следование предназначению, получение удовольствия от жизни, служение высоким духовным идеалам, высшим законам мироздания, Богу и внутренней мудрости благу своему собственному и других людей. Когда вы живете по этим высоким нравственным стандартам, то деньги, богатство изобилие становятся своего рода побочным эффектом, приходят к вам легко и свободно. А когда деньги становятся главной целью, когда из них делают кумира, нравственные ориентиры размываются. Превратив деньги в единственную свою цель, вы совершаете неверный выбор. Вы будете думать, будто они все, что вам необходимо, но в конечном итоге обнаружите, что несмотря на все ваши усилия, вам нужно не только богатство. Наверняка выяснится, что вы жаждали полной самореализации своих скрытых талантов, хотели найти свое подлинное место в жизни, обрести красоту и испытать радость участия в благосостоянии и успехе окружающих. Джозеф Мерфи. Сила вашего под Человек с размытыми нравственными ориентирами становится неразборчив в средствах. Он готов зарабатывать деньги путем махинаций, обмана, жульничества. Но на самом деле он обманывает только самого себя. Поскольку нельзя получать деньги, не давая ничего взамен, то всевозможные легкие деньги так же легко уходят, как и пришли. Но и деньги, добытые тяжким трудом, Если вы относитесь к ним как к цели и смыслу жизни, не принесут радости, ведь ради них вы лишаете себя чего-то более важного: самореализации, раскрытия своих талантов, обретение любимого дела и призвания, способности жить в гармонии с собой, радоваться жизни, быть счастливым. Джозеф Мерфи рекомендует утолять не столько жажду денег, сколько жажду гармонии, душевного покоя, радости, любви, здоровья. Упражнение 8. Вы хозяин богатства. Если деньги цель вашей жизни, то вы у них в рабстве. Станьте их хозяином. Для этого скажите себе: "Я есть мссущий". Почувствуйте себя в центре собственной вселенной. Вы хозяин, вы творец, и все зависит только от вас. Представьте, что вы своей волей создаете вокруг себя тот мир, какой хотите. В нем есть все блага, какие вашей душе угодно. Визуализируйте себя владельцем вилл, яхт, дорогих автомобилей, чего угодно, и наслаждайтесь этим. Затем представьте, что вы одним мгновением руки стираете эту картину. Все исчезает, и у вас ничего нет. Но это не вводит вас в уныние. Так как вы остаетесь тем, кто есть. Снова скажите: я есть имсущий. Добавьте: я творец. Я в любой момент могу создать все, что мне нужно. Представьте, что вы опять создаете для себя изобильную жизнь. Представьте огромное количество денег, золота, драгоценностей, которыми вы обладаете. Затем снова сотрите. Представьте, что ничего нет. Скажите себе: Я могу создать это снова. И создайте снова. Такая визуализация приучит ваше подсознание к идее, что материальные блага зависят от вас, а не вы от них. Пока есть вы, пока действует ваше творящее божественное начало, обретение материальных благ не может быть проблемой, ведь они ваше творение, они подчиняются вам, а не вы им.